Глава 9. 29 год. 3 число 3-го месяца. Воскресенье. Порто-Франко. Все утро просидел на всяких купи-продай сайтах в поисках нужного оборудования. Что-то даже нашел. Секонд-хенд, разумеется. Но надо смотреть, причем со специалистом, чтобы тот мог прикинуть оставшийся ресурс. И опять же, насколько изношенность может отразиться на качестве, неплохо бы уточнить. Ну и в понедельник постараюсь узнать цены с доставкой на новое. Что еще нужно? Помещение, достаточное напряжение в сети, вода и прочее, персонал. По прикидкам выходит человек 6, не меньше. Зарплата для них на год получается около 32 тысяч. Стоимость коммуналки не знаю, страховку тоже не знаю, но не думаю, что вылезет за 100 IQ, то есть накидываем еще 600 и на 12 еще 7200. Затем посмотрел аренду помещения. Вылезает где-то 1,5 кью за квадратный метр. Мне нужно метров 100 на производство, еще столько же на склад. И офис еще. Из этого получаем 4200 в год, но сразу увеличиваем минимум до 5. Депозиты, все такое. Транспортные. Пошарил по сайтам. Получается два пути с китайской территории, морем и сушей. Причем суши просто машинами сюда и до ной а там перегрузка на железку. Надо считать. Морем выйдет дешевле, но товар такой, что может влажность набрать и вся партия в брак. Надо искать оптимальный маршрут, причем срочность доставки для меня на последнем месте. Вообще, один автопоезд может меня, как мне кажется, снабдить сырьем на пару недель как минимум, так что нет, считать надо. Если автопоездом, то лучше первый цикл на месте ставить, а я этого не хочу. Ладно, до завтра прикину. А заодно скатаюсь на стоянку и там уточню цены по доставке. Помимо цены оборудования будет еще и монтаж, а это тоже вылезет, не знаю во сколько. Налог здесь 15 на доход компании, но это потом, с возвратом кредита, пока не считаю. А налог на личный доход тоже на потом, этот доход еще получить нужно. Что еще не знаю? Ничего не знаю больше. Так что хватит пока голову ломать. И если они-то на велосипед, то я на стрельбище. Но велик вообще идея неплохая, надо будет в него инвестировать на неделе. Здоровье и все такое. Найти стрельбище и вправду оказалось нетрудно. Я просто выехал за город, проехал по шоссе, если это можно назвать шоссе, километров 5, и увидел поворот налево с указателем «тренировочный центр», куда и свернул. Еще через пару километров услышал выстрелы, а затем увидел въезд и стоянку рядом с ним. И машина стоянки хватало. Надеюсь, что удастся пристроиться на самом стрельбище. Утро, но жара уже наваливается. Как там, интересно, они-то по такому зною педаль вертят. Или привыкла уже? Я сколько лет в Южной Испании, а все равно не научился жару легко переносить. Плавлюсь. не даже ко входу на стрельбище с чехлом и сумкой топать уже жарко. На этом самом входе я купил билетик, дававший мне право пользоваться всеми зонами клуба в течение дня. Купил там же несколько мишеней, патчи, затем глянул на указатели — и направился сразу к полуторакилометровому, откуда бухало самыми большими калибрами. Там прочитал плакат о том, что запрещены бронебойные пули, и о том, что стрельбище считается всегда горячим, после чего увидел пару свободных столов в дальнем конце рубежа и пошел к ним. К рубежам в 100, 200 и 300 метров вела бетонная траншея, по которой можно было подойти к мишеням снизу, опустить рамку с противовесом и нацепить новую, что я и сделал на сотни метров, убедившись в том, что номер рамки совпадает с номером моей позиции. Прицел 1.6 на особо дальнюю стрельбу не рассчитан, да и винтовка не снайперская. Зато им можно пользоваться и как загонником, и даже как реддотом без увеличения. А как сумею победить жабу, так я на него сверху поставлю еще и компактный реддот. Сначала вывел ноль на сотню, снова получил группы меньше минуты, Затем попробовал ларку, как уже назвал винтовку для себя, с разными боеприпасами. Сначала с русскими, с остальной гильзой, из тех, что где-то здесь, в Демидовске, делают. Потом с теми румынскими, что взял на базе. Тут уже минуты не получилось, но из-за нее недалеко вышло. К тому же русские патроны были сердечником, то есть запрещенные здесь бронебойные. Но я по бумаге, так что не страшно, никто и не заметил. Исключительно, чтобы группы померить. Прицел тоже вел себя прилично. Среднюю точку попадания держал. Цена клика соответствовала, но это и не так важно, потому что он у меня всегда будет на 100 метрах, а дальше поправки только по сетке. Он для быстрой стрельбы, не снайперский. Надо бы по-хорошему пристрелять на 400, по-военному. Сотня для спорта нужна, чтобы в маленькие мишени попадать, а для войны, то есть на мишень в размер человека, важен лишь прямой выстрел, а насколько на этой траектории пуля отклонится, уже и не важно. Но тут в прицеле разметка хорошая, так что можно и на сотни держать. Не страшно. Потом, собрав вещи, перебрался в тактический загон, образованный песчаными валами, и уже там пострелял серьез, много, приспосабливаясь к оружию. Нет, ларка не тщетми, конечно, и легче при более мягкой отдаче и разворотистей, а за счет того, что магазин ближе к рукоятке, еще и намного ухватистей. Оперируя увеличением, я легко попадал с рук в мишени на всех дистанциях и только когда почувствовал, что окончательно встрелялся, закончил процесс и поехал домой чистить. Хорошая покупка. Удачная. Только с ней и ездить теперь, а заодно купил прямо на стрельбище несколько коробок софт-поинтов для хищников, хорошо, что вспомнил. Анита позвонила мне уже тогда, когда я закончил с чисткой и пил кофе, продолжая шарить в сетинете на предмет полезных сведений. Нашел адрес китайского представительства, уточнил, где коммерческая палата, поискал информацию о зарплатах и так далее. «Я приехала, и хочу на пляж», — объявила она. «Сразу согласен. В какое место? Он длинный». «Спуск, где бар Тринидат, Иди направо, там меня найдешь. Я шезлонг не беру никогда, так что иди ближе к воде». «Понял. Сейчас буду». Я подскочил со стула и кинулся в спальню переодеваться, а заодно собрать сумку. Лишнее полотенце и бутыль минеральной на пляже точно не помешают. Да и пистолет девать некуда с легкими шортами, так что его под полотенце. И через 15 минут я уже парковался возле выложенного из плит песчаника бордюра, огораживающего пляж. Сменил кеды на шлёпки, сгреб свое барахло и потопал. Песок уже раскалился, так что я, скинув тапки, сместился в полосу легкого прибоя, попутно обнаружив, что вода не такая уж и прохладная. Зато песок под ногами был плотный, чуть перемешанный с мелкой галькой, даже идти приятно, массаж ступней настоящий. Людей тоже вокруг хватало. Дальше от воды на шезлонгах, ближе просто на полотенцах, кто в открытую, а кто и под принесенными с собой зонтиками. Дети, взрослые, но притом не тесно. Это не пляж испанского Тора Малиноса в разгар туристического сезона, забитый отдыхающим британским пролетариатом. Это местный. И да, пляж огорожен. От берега в море перпендикулярно линии прибоя уходят ряды поплавков, поддерживающих сети. Помню, в свое время удивился, когда узнал, что сети от акул ставят не вдоль пляжа, а поперек. Оказалось, что акулы прямо к берегу никогда не идут. Сначала приближаются, и потом начинают двигаться вдоль него, и вот тогда и застревают в сетях. Интересно, хищных китов и панцирной рыбы, о которых я читал, это тоже касается? Наверное, иначе ставили бы сети по-другому, полагаю. Анита ушла от входа на пляж недалеко, действительно устроившись у самой воды, и загорала топлес. Глаза закрыты, очки сняла, чтобы загар ровно был, но шаги услышала, повернулась. «Как прокаталась?» «Отлично, как всегда. Купи велосипед или на прокат возьми». «Прокатный у меня есть, только городской, с корзиночкой». Я растерил полотенце и быстро стащил майку через голову. «Завтра поменяю или куплю? Шлем еще надо, наверное». «Не помешает». Она показала на велосипедный шлем, пристегнутый к лежащему рядом рюкзаку: Ты сюда прямо из рейса, что ли? Ага, тут и помылась в море. Все для пляжа вожу с собой. Окунемся сразу? Давай. Я просто уронил шорты на песок и натянул поверх спортивных плавок идиотские пляжные шорты. С каких это пор те самые плавки, в которых всю жизнь ходили все на пляж, оказались неприличными. А на голое тело я эти шорты носить не могу, натирают Простите за подробности, и как из воды выйдешь? Так в них даже ходить неприятно. Анита резко встала и пошла к воде. Я посмотрел на нее сзади, потому что спереди уже видел. Сзади тоже все понравилось. Очень спортивная, аккуратная фигура. Может ноги чуть длиннее могли бы быть? Тут наследие китайской бабушки снова прорезалось, но зато форма отличная. Каждая мышца видна. И да, никаких намеков на целлюлит. Я поплелся следом, но ближе к воде ускорился, чтобы не устраивать пытку в стиле рубим хвост по частям, а вот они-то наоборот тормознуло, зайдя в воду по поколение. Пришлось ждать ее по шее в воде, для чего, впрочем, пришлось присесть, потому что берег здесь очень пологий. Зачем так себя мучить? не выдержал я, когда она замерла в очередной раз уровень воды чуть ниже попы. Встала, втянув живот чуть не до позвоночника и подняв руки в стороны. «Если я просто нырну, то умру, наверное, не мешай!» «Хорошо, не буду». Но все же зашла до живота, а потом, взвизгнув, резко присела. Дальше все проще пошло. Толкнулась ногами и оказалась рядом в три сильных грибка руками. «Ты где был сегодня?» «Стрелял и поработал немного. Над чем?» «Попытка создать бизнес-план. Завтра в банк войти хочу. И много куда еще». Я протянул ей руку, она за нее схватилась и оказалась рядом. «Ты только по выходным катаешься?» «Каждый день, просто так долго по выходным, а по городу каждый вечер». Она поднялась, встав на ноги, и я увидел, как окрепли ее соски в прохладной воде и как с них капала вода. «Говорю же, присоединяйся». Ее рука так и оставалась в моей, поэтому я притянул ее чуть ближе, и Анита не отстранилась. И когда я вхватил ее за талию и уже прижал к себе, почувствовав, насколько крепкую у неё грудь, тоже вырываться не стала. И лишь спросила, хихикнув. «Ты и здесь с пистолетом, или просто рад меня видеть?» «Рад видеть. Пистолет в сумке». Я поцеловал ее в губы, и она на поцелуй ответила. «Очень рад видеть». «Все-все-все, а то мы тут устроим, и весь пляж глазеть будет». Она лишь обозначила легкую попытку вырваться из объятий. «Тут общественное место, и вообще остынь, тебе скоро из воды выходить». Я все же поцеловал ее еще раз, а затем отпустил. На пляже мы провели часа четыре, загорая. Болтая и, время от времени убегая в воду, после чего съели осьминога по-галисийски в пляжном Черенгита под легкое белое вино, а потом, даже не обсуждая ничего, поехали к ней домой. И ушел от нее я уже под утро, довольный и даже счастливый, пожалуй. Да, все же это именно личная жизнь.